Из соседней комнаты не доносилось ни звука, потому что Мария Францевна умолкла, а в гостиной, тесно сойдясь, шептались трое. Сестра Ная Ирина, та, толстая, в пенсне, хозяйка квартиры Лидия Павловна, как узнал Николко, и сам Николко. «У меня с собой денег нет», — шептал Николко. «Если нужно, я сейчас сбегаю за деньгами, и тогда поедем».